Третье. В детскую комнату он не заглядывал, считая это для себя смешным и неудобным, ненужным. Только раз просидел он в детской час и более. Дети с интересом наблюдали за отцом, он явно от кого-то прятался. Шикнув на них, чтобы молчали, отец внимательно прислушивался к тому, что говорила мать с кем-то в гостиной. Несколько раз он хмурил брови, Раз даже дернул дверную ручку, хотел выйти, но тотчас сдержался. Наконец, в гостиной все стало тихо. Не обращая внимания на детей и как-то странно фыркнув, отец выскочил из детской. За все время он не сказал ни слова и как будто их вовсе не было в комнате. Сергей Львович прятался в детской от отзаимодавца. Он был брезглив. Когда находил в комнате оброненную детскую вещь, Двумя пальцами относил в дальний угол. Надежде Осиповне он не делал никаких замечаний. Он давно отвык от замечаний. Не звал и оришки. Он просто ронял детскую вещь. Этих детских вещей становилось все больше. Вскоре Сергей Львович наткнулся на неприятность. Непредвиденный случай. Старший сын попросил у него денег. Александр просил денег для каких-то ребячьих мизерных вздоров. Постояв перед сыном и твердо решившись не давать ни копейки, Сергей Львович вдруг так живо представил эти ребячьи вздоры, мяч и прочее, что сразу же дал, и только потом огорчился. Он сделал открытие. Сын подрастал. Сергей Львович с тайным беспокойством почувствовал, что сыновья — предмет важный, А этому сыну еще не раз понадобятся деньги. Однажды вечером, проходя мимо детской, Сергей Львович услышал разговор и приостановился. Говорила Аришка. Он прислушался. Аришка сказывала старшему Борчуку какую-то сказку. Говорила она неспешно, иногда прерывала рассказ, зевая. И по всему было видно, что Аришка сидит за чулком. Сергей Львович улыбнулся и послушал. Вскоре он нахмурился. Рассказ няньки был бессмыслен и дурного тона. Он приоткрыл дверь. Нянька вязала чулок, а Сашка сидел на скамеечке и смотрел на нее неподвижным взглядом, полуоткрыв рот. Сергей Львович почувствовал себя уязвленным, как отец и чтец Мольера. Ничего не сказав, он удалился. Мальчик, который говорил исключительно по-французски, который, казалось, понимал уже язык росина, заслушивался дворни. Тот же вечер тонким, пискливым голосом он сказал Надежде Осиповне, что доля Сашку оставлять на руках у Аришки невозможно, если не хотят в нем впоследствии видеть невежду. Необходимо, чтобы за ним ходила мадама. Мадамы были необходимы, Эти няньки-растрепы с их нелепым говором утомляли его. Речь его была такова, что Надежда Осиповна, которая хотела было, как всегда, возразить, смолчала. Сейчас истинное достоинство познавалось в том, насколько удавалась французская тонкость. Надежда Осиповна одна из первых в Петербурге стала целоваться с женщинами в обе щеки, как истая француженка — Вместо нелепых старых поклонов. Эта быстрота восхищала Сергея Львовича. Их дом не на шутку мог стать вполне французским домом. И книги французские, и новости, и язык, и Василий Львович в Париже. Сергей Львович иногда с восхищением замечал, что за целую неделю не произнес ни одного русского слова, кроме разве приказов, отдаваемых казачку «Сними нагар и подавай обед». По-русски разговаривал он только со слугами или когда бывал сильно чем-нибудь раздражен. Сергей Львович стал даже было Никиту учить французской грамоте, да ничего не вышло. Словом, мадама была до крайности необходима. Но добыть ее было трудно и притом не по карману. Настоящие мадамы были в большой цене и на расхват.